Глава 30. Новое проклятие буквально заставляет меня размышлять со скоростью магической искры, что, конечно, удобно, но очень утомительно. Голова гудит, будто в ней поселился рой особенно настырных волшебных пчел, но зато мы с Юди и Лулу за два дня находим все, что удовлетворяет некислые запросы, много уважаемого изры. У жерла вулкана Панфусиафиафора. Язык сломаешь. И почему древние так любили все усложнять? Могли бы просто назвать его Огнедыш и жить спокойно. Мы, с помощью каменных големов, создаем огнеупорное плато на подпорках. Столы из темного камня весят как упитанные драконята, поэтому на каждый приходится вешать по облегчающему артефакту. Зато, благодаря этому, я узнаю, что праздник организовывается за счет небесной канцелярии, то бишь преисподней. И наш бюджет Ограничен только моей совестью. Она, разумеется, у меня в отпуске. И никак иначе. «Жарень какая!» Юди обмахивается крыльями, летая, как полудохлая муха в сиропе. «Жених просил самый жаркий день в году», отвечает Лулу, расставляя гостевые композиции. Клетки с огненными элементалями. Капли пота капают с ее лица прямо на живые огоньки и те шипят от возмущения, будто их только что обозвали искорками. Для их поимки я отдала полсотни золотых одному очень ловкому дракону, который, кстати, тут же проиграл их в кости. Но это уже не моя проблема. Транжирить бюджет так по полной. Расширяй границы и властвуй. Вот мой девиз сегодняшней огненной свадьбы. Только рассвело, а вы уже жалуетесь. Ворчу я, ловя за уголок пастельную скатерть, которая пробирается на стол молодых. А это еще что? Изра очень просил обойтись без пастельных тонов, поэтому чужачку я замечаю сразу. А вот то, что скатерть оказывается с ножками — сюрприз. Я перебираю складки ткани, а она хохочет, будто ее щекочут невидимые домовые. «Заколдованная!» — сознанием дела говорит Лулу. «Точно подслушать отправили». Я нахожу подпаленный угол. Кажется, я знаю, кто это. Дед. После того, как я отказалась от срочного брака, кого он только не подсылал. Мышь, поющую коту Дефирамбы. А тот вместо благодарности съел певицу. Но это уже детали. Птицу, что восхваляла родственные связи. Пока ее не сбил пролетающий грифон. Видимо, не оценил гимны семье. Бабушку-ведунью, которая нагадала мне скорую свадьбу и воссоединение с семьёй а потом украла мою любимую ложку. Но это опять же мелочи. Скатерть замирает, когда я тыкаю в нее пальцем. «Вернись к деду и скажи...» «Деду?» Появляется на ткани надпись по видлам и тут же исчезает. «А ты не от него?» Тут же вспыхивает новая надпись, и я сразу понимаю, кто истинный хозяин заклинания. «Ты вчера не пришла. Жду сегодня. Это твой последний шанс». И всё это написано клубничным вареньем и красным вином. Ужасное сочетание. Передай Шакли, что я не приду. Никогда. Пусть крутится вокруг своей Агнес. Скатерть взлетает в воздух, расправляется как театральный занавес перед трагедией. И я вижу новые строчки. «Нетти, приходи. Это очень важно. То абортное зелье дал мне твой дед. Он заставил меня» есть кое-что важное, чего ты не знаешь о нем. Не успеваю я дочитать, как ветер хватает скатерть и швыряет ее прямиком в жерло вулкана. Она героически гибнет в пламени, оставив после себя лишь запах гари и клубничного джема. А я стою, уставившись в пустоту, где только что транслировались откровения Кира Шакли. «Госпожа!» Лулу дергает меня за руку. Видимо, зовет не в первый раз. «А?» «Там огневики приехали. Нужно показать, где поставить защиту от жара для гостей». «Да, иду», — бормочу я, чувствуя, как язык еле шевелится, потому что голова забита совсем другими мыслями. «Показываю стихийным магам огня нужные места, а сама думаю о своем. Как дед может быть причастен к той отвратительной выходке шакли? Если это он дал Киру абортное зелье, то почему?» Виноват ли он в том, что бывший такой козёл? Или они просто нашли друг друга, как два ядовитых гриба в одном лукошке? Тут Лулу вдруг вскрикивает. «Госпожа, смотрите!» Я оборачиваюсь и вижу, как из жерла вулкана вылетает обугленная скатерть, вся в дырах, но живая. Она разворачивается в воздухе, и на ней проступает новое слово. «Приходи!» И тут же сгорает дотла. Что за чертовщина? Теперь у меня еще больше вопросов, а времени еще меньше. Но свадьба не ждет, так что придется разбираться со всем этим потом. Если, конечно, доживу.